«Может возникнуть впечатление, что они провели всю основную работу, а мы тут снимаем пенку?» Все засмеялись. Краснов сказал, «Лично мы готовы пожертвовать наградами ради дела». И все присутствующие взглянули на генерального прокурора СССР Рикункова и начальника следственной части прокуратуры Германа Каракоза. Рикунков Взял у сидевшего рядом с ним Щелокова красную калинкоровую папку с грифом «Совершенно секретно» и надписью «Дело Б. Буранского», и листая его, негромко прокашлялся в кулак и произнес. «Честно говоря, я с самого начала мечтал отбояриться от этого дела. Как говорится, бабы с возом". Снова все разулыбались, Краснов даже облегченно откинулся в кресле, но тут Рикунков продолжил.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 Нужно их вызвать, допросить. Как так, что они выстрелов не слышали? Все-таки два выстрела прозвучало, если верить этому Буранскому. А кроме того, надо провести следственный эксперимент, отвезти этого Буранского на квартиру, пусть он по минутам покажет, как дело было. А внизу в где сидел телохранитель, посадить понятых, пусть послушают, донесутся до них звуки или нет. «Ну, это все мы и так можем сделать»